Человек из Скотланд-Ярда Пролог. Поиски человека, который исчез. Господин Маверик Нерком, суперинтендент Скотланд-Ярда, отбросил в сторону газету, которую читал, и развернулся в своем крутящемся кресле, насторожившись, как терьер, который учуял крысу. Он знал хорошо, что предвещали шаги в коридоре, ведущем к его кабинету. Его посыльный, наконец, возвращался. Отлично. Теперь он займется реальными вопросами, вместо того, чтобы копаться в горах насмешек придирчивых критиков и колкостей фанатичных репортеров, которые, казалось, решили, что Скотланд Ярд, как и все силы правопорядка, вместе взятые, скопище кретинов. Раз каждый злодей в Лондоне не был призван к ответу и не все гнусные тайны трущоб раскрыты. Шайка бездельников. Поручить бы этим горлопанам расследование, чтобы на собственной шкуре оценили, насколько проста работа полиции. Ну, раз они такие умные, посидели бы до двух часов ночи в кабинете, пытаясь сложить фрагменты головоломки в поисках убийцы, которого никто не видел. Да и кто убивал способом, который ни медицинская наука, ни юридический опыт не могли идентифицировать? Черт их всех побери. Дверь открылась, И закрылась. И сержант уголовной полиции Петри шагнул в кабинет, снял шлем и застыл по стойке смирно. Ну что там? прорычал офицер, нервно постукивая пальцами по столу. Говори. Это была ложная тревога, или нет? Нет, сэр. Дела еще хуже, чем нам сообщили. Все оказалось много страшнее. Боже. Вы имеете в виду? Он мертв? Да, сэр. «Мертв, как Юлий Цезарь. Умер за двадцать минут до моего прибытия. Последовали громкий щелчок пальцев и резкое движение руки, так же, как другие, сэр. И никаких следов того, что вызвало смерть. Это пятый подобный случай, шеф. Никаких следов. Газеты опубликуют отчеты завтра». «Отчеты? Они теперь считают нас совершенно беспомощными». Тут Нерком всплеснул руками и рассмеялся безрадостным нервным смехом. «Они могут вылить на нас еще больше помоев, разве нет? Повесить на нас еще больше собак? Выставить нас еще большими идиотами? Отнюдь не лучшее утешение для замученного жизнью налогоплательщика. Узнать, что в любой момент, в любой час дня и ночи его может прикончить неизвестный злодей...» и что начальники учреждения, которое охраняет его покой, за его же счет, способны сообщить его безутешной семье только «вот это да!» «Ну, ничего себе!» В городе воцарилась атмосфера чрезвычайного замешательства. «Теперь мы должны доказать, что эффективность нашей уголовной полиции достаточно высока, чтобы не служить объектом издевательских фельетонов. И все это валится на мою голову день за днем». Как будто я проклят, как будто все эти неудачи только того и ждали, пока я займу это кресло. И никакого внимания ошеломительному успеху прошлых шести лет. Ни единого слова о том, как полицейские управления других стран завидовали и жаждали обучиться нашим методам. Два месяца неудач и все забыто. Господи, Гарри, я готов обратиться к самому дьяволу, лишь бы заставить этих газетных писак взять свои слова обратно так почему вы не сделаете так, сэр? Тут Петри понизил голос на тон или два и настороженно осмотрелся по сторонам. Лишь убедившись в отсутствии посторонних, что в этих стенах само по себе было невозможно, он набрался храбрости заговорить вслух. — Бесполезно отрицать факты, господин нерком что он не был одним из нас, одним из штатных сотрудников, я имею в виду, тот парень, кто тянул на себе нашу контору в последние годы. Я имею в виду клика, сэр. Вы знаете это, и я это знаю. Не знаю, в ссоре вы с ним, или же он отправился на выполнение сугубо секретной миссии, которая мешает ему заниматься текущими вопросами Скотланд-Ярда. Но если это не так, послушайте моего совета, сэр. Немедленно вызовите его» и поручите ему это расследование. Прекратите нести вздор. Вы думаете, что я ждал бы до сих пор, если бы мог что-то сделать? Поручить клику это расследование. Как забери мою душу, дьявол, я могу сделать это, если я не знаю, где его искать? Он исчез вскоре после случая с лапой пантеры шесть месяцев назад, бросил свое жилье, дал расчет домработницы, уволил своего ассистента Доллапса, — И уехал! Господь знает куда и почему! — прорычал Нерком. — Ого! Так вот почему о нем ни слуху, ни духу в нашей конторе. — А я-то все это время пытался понять, в чем дело. Клик исчез, а? — Ну хорошо, вы не думаете, что он мог вернуться к своему старому ремеслу? Вновь стал неуловимым взломщиком. — Нет, это исключено. — Никогда не стоит ждать предательства от этого парня, Джеймс. Он полностью перековался. В последний раз, когда я видел его, он делал покупки с мисс Элизе Лорн, девушкой, которая вскружила ему голову. И, судя по их взглядам друг на друга, я полагал... Ну, хорошо, неважно. Это не имеет никакого отношения к нашим делам. Кроме того, я уверен, что если бы они собирались под венец, госпожа Нерком и я были бы приглашены. Все, что Клик сказал мне перед тем, как исчезнуть сводилось к тому, что он собрался отдохнуть. Он не сказал «почему», и он не сказал «где». Я проклинаю себя за то, что не спросил его об этом. Я проклинаю себя за это с тех пор, как той чертовке-француженке удалось сорваться с крючка и слинять. — Имейте в виду ту девку, которую мы взяли в доме на Рогемптон вместе с бароном Морави? — Да, ту историю с серебряной ловушкой Марго, королева Апашей, Вроде бы вы называли ее именно так. Примечание Апаши — криминальная субкультура в Париже, столице Франции, существовавшая в конце XIX — начале XX веков. Получили свое название в честь индейцев Апачи, так как якобы не уступали им в жестокости и дикости. Апаши орудовали в основном в Бельвилле, Бастилии, Монмартре, ну, также и в других районах Парижа, Многие апаши были вооружены особыми револьверами апаш, рукоятки которых представляли собой кастеты, а под барабанами прикреплялись складные ножи. Основными видами преступлений, совершаемых апашами, были грабежи уличных прохожих, чаще всего представителей среднего класса, и погромы финансовых и развлекательных учреждений. Возраст большинства бандитов не превышал 20 лет. Для Апаши было характерно наличие большого количества специальных атрибутов, по которым они могли распознать друг друга в толпе или при разговоре, особая одежда, например, красные пояса, мятые рубашки и желтые сапоги, выразительные жесты, особые татуировки. Банды апашей были разгромлены парижской полицией к началу 1910-х годов. Конец примечания. «Потому что это она и была». Я уверен в этом на все сто. Я никогда не видел ее до той ночи, это верно, но Клик сказал мне, что это Марго. И кто может знать это лучше, чем Клик, если она была его дамой и сообщницей? Но это один из чертовых недостатков британской юстиции. У нас слово «жулика» имеет тот же вес, что и слово «офицера», если оно не опровергнуто фактическим доказательством. Та женщина привела дюжину свидетелей, чтобы доказать, что она — почтенная австрийская дама, находящаяся в гостях у своего сына в Англии, то, что машина, в которой она приехала, сломалась примерно за час до нашего прибытия в дом на Тони, и что та дама была просто приглашена в дом и ждала, пока ее шофер занимался ремонтом. Ну, Конечно, шофер был представлен суду, как и хозяин гаража, в котором ремонтировали злосчастный драндулет. Так что, когда арестованный муравиец признался что так все и было, у суда не осталось вопросов. Я не мог удостоверить ее личность, а клик, который мог, пропадал. Господь знает, где его носила. Тогда добросердечный судья отпустил женщину под залог, передал ее в руки адвокатов, ожидая, пока мы не найдем кого-нибудь из Парижа, чтобы идентифицировал ее. Но едва лисица была освобождена, ее и след простыл. Ни один человек в Англии больше ее не видал, Если бы мне перекинуться хотя бы словом с кликом, ей было бы не сорваться. Но его куда-то черти унесли. Думаю, нам не стоит убиваться и ломать голову по поводу бегства этой дамочки, вздохнул Петри, поглаживая подбородок. Она свалила назад в Париж, и, я думаю, сэр, забилась там в нору, как любая лиса. Я слышал, что французские детективы столь же жаждут взять ее за жабры, как и мы. Но она, дамочка, скользкая, как угорь. Никому еще не удалось ее изловить. Можно сто раз увидеть ее, но так и не узнать, кто она на самом деле. Точно, даже Клик не знает ничего о том, кто она на самом деле. Он признавался в этом мне? Да, я тоже считаю, что она действительно вернулась в Париж. Это для нее самое безопасное место. И для нее, и ее шайки там раздолье. Прямо-таки город мечты. Да, сэр, король Ульрик Моравский сейчас там, как гость республики, Примечание. Моравия — государство, существовавшее на юго-востоке Чешской республики. В 1918 году вошло в состав Чехословакии. Конец примечания. Забавное время для короля, не правда ли, посещать другую страну, когда революция на носу в его собственной стране? Не зная много об обычаях королей, шеф, рискну заметить, что я на его месте занялся бы наведением порядка дома. Дипломатия Петри дипломатия. Их величество нашел безопасное местечко. Слухом, земля полнится, что принц, как его там, сын и наследник покойной королевы Кармы, не только все еще жив, но и здравствует, и в течение текущего года тайно посетил Моравию лично. Газеты пишут, что даже непреклонный старый роялист граф Ирма, вовлечен в революционное движение, И что, согласно распоряжению короля, он был арестован и заключен в тюрьму в форте Сулберга за подготовку мятежа. Добрый старый Джонни. Надеюсь, что его не рискнут тронуть. Он был в Англии не так давно. Прибыл, чтобы проконсультироваться с кликом по поводу потерянного жемчуга. Не хочу думать, что ему что-то угрожает. Надеюсь, он выйдет сухим из воды. Но ну, если нет... В общем, нам сейчас не до международной политики. У нас есть неуловимый серийный убийца и своры бешеных газетчиков. Ну что за черт? Почему я не знаю, где прохлаждается этот мерзкий клик? А разве вы не можете найти кого-то, кто подскажет, где клик, сэр? Ну, какой-нибудь знакомый, кто-то, кто видел его или, возможно, получил известие от него? Только не надо этих песен, хмыкнул Нерком, коротко, иронично, друзья. Какие друзья были у него, кроме меня? Кто знает его лучше, чем я? А что знаю о нем я? Ничего. Ни его происхождение, ни его настоящего имени. Но только то, что он принял решение назвать себя Гамильтоном Кликом и бороться за торжество закона, столь же яростно и самоотверженно, как когда-то он боролся против него. И где я найду человека, который бы видел его, как вы предлагаете, или знал бы его учитывая его уникальный дар перевоплощения. Вы никогда не видели его реальное лицо, никогда за всю вашу жизнь. И я тоже никогда не видел его. Даже встречаясь с ним на улице, не узнавал его, даже если смотрел ему в глаза. Но он прилетал пулей, если знал, что он нужен мне. Только где он? Воображение никогда не было одной из сильных сторон Петри. Его разум всегда предпочитал наезженной дорожке. И сейчас он нашел подходящую колею. Почему бы вам не дать объявление? Поместите личное объявление в утренние газеты, сэр. Клик, несомненно, читает новости каждый день и неизбежно прочтет ваше послание. А если даже нет, до него дойдут слухи о том, что вы его ищете. Нерком внимательно посмотрел на Петри. Предложение сержанта было тривиальным до пошлости. Обычным что даже не пришло в голову суперинтенданту Связаться с кликом через колонку для найма посудомоек и признания в любви прыщавых подростков — сама возмутительность этой идеи была гарантией успеха. «Джеймс, я полагаю, что в вашей идее что-то есть», — воскликнул он. «Если даже поползут слухи, хотя это не имеет значения, главное, чтобы он вышел на связь, чтобы узнал, что нужен мне». Звоните в Daily Mail, пока я пишу объявление. Скажите им, что это срочно, в утренний выпуск. Я передам текст им по линии сам, через минуту». Нерком склонился над столом, обмакнул ручку в чернильницу и принялся писать с такой поспешностью, что закончил, прежде чем Петри успел сказать в трубку «Да, это Скотланд-Ярд. Оставайтесь на линии, пожалуйста. Старший офицер Нерком хочет говорить с вами». Просьбы Скотланд-Ярда в любом случае рассматриваются с уважением и любезностью даже чудовищами пера ежедневной прессы. Таким образом, дело было улажено, невзирая на поздний час, и утром полдюжины газет украсились выделенным объявлением в рамке «Клик, где вы? Срочно объявитесь, это крайне важно! Нерком!» Ожидаемое случилось, а неожиданное последовало за ним по пятам —